Но как раз тогда я достиг грани, когда уже ничто не могло всколыхнуть, ободрить меня. Не сама жизнь, а какие-то слабые отголоски слегка тревожили мой слух. Любин посланец не обещал вернуться, и передать ответ я не мог. Но если бы и представилась возможность, я вряд ли мог бы тогда связно и толково написать. А вскоре после этого мне поступила посылка. Даже смутно не помню, при каких обстоятельствах это произошло. И если бы не заботившийся обо мне инженер, ее, вероятно, украли бы, и я даже никогда про нее не узнал. Это он растормошил меня, заставил спустить ноги с Стопчина, сесть, потом положил на колени фанерный ящичек и втолковал, что содержимое его мое. Меня снова спасал Юра Борман. Именно он ухитрился одолеть все рогатки и прислать с надежным человеком на первый случай, как значилось в записке, теплое белье, носки, мыло, немного сахара и сухарей. Был в ящике и мешочек с самосадом. Юра завел огород и выращивал свою махорку, составлявшую тогда наравне с хлебом самую ходовую обменную ценность. Я растерялся, Перед свалившимся на меня богатством, с радостью, слезами, они тогда по всякому поводу непроизвольно появлялись на глазах, делился полученным с инженером, заставлял его брать, как он не отказывался. Он же взялся за охрану и разумное расходование доставшегося мне клада. Мы стали мыть руки с мылом, пить сладкий чай с размоченными сухарями. Мой друг приносил из столярки котелки с вареным картофелем или кашей, вымененными у коптера на махорку. Уже через несколько дней инженер стал уверять, что чувствует себя чуть крепче, и внушал мне, что и я должен взбодриться, стряхнуть себя безразличие, двигаться, а я не мог. Одолели одышка, отеки, почти не спадавшие после лежания. Даже были немного в тягость. Дружеские его попытки растормошить меня, вывести на улицу, пройтись, сходить в баню, я нехотя им подчинялся. Всего более устраивало меня сутками лежать навзничь на набитом стружкой тюфяке, не шевелясь в полусне. Окружающие воспринималось равнодушно и терпеливо, лишь бы не беспокоились, не нарушали мою литургию. — Вы узнаете? — Да что это с вами сделали? — Почему вы здесь? Вас не лечит? Вглядываюсь в близко склонившееся надо мной лицо, улавливаю в голосе слышанные прежде интонации, но продолжаю молчать. На меня уставился стоящий позади главврач стационара, лохматый, грузный, насупленный, и я предпочитаю не отвечать. Я доктор Ефремов, помните? Срок окончил, остался по вольному найму. Теперь я начальник сан-отдела лагеря. Ни за что бы не узнал, но прочел вашу фамилию в списках. Кто вас сюда загнал? Ну, ладно, ладно, не отвечайте. Я сам во всем разберусь. Не бойтесь никого. Сегодня же я вас отправлю на центральный лагпункт, а там и назначу на комиссию. Спишем вас по акту. Через месяц дома будете. Я сдерживаюсь изо всех сил, и все-таки по лицу текут слезы. хотя я почти не вникал в суть обращенных ко мне слов и тем более не мог в них поверить, задел сочувственный тон, вспомнилось, как мы с Ефремовым провели с неделю на одних нарах в Кеми, пока ассортировали нас перед отправкой. Я тогда сидел уже второй срок и делился лагерным своим опытом с новичком, его еще свеженького, только начинавшего, восьмилетний срок и на редкость неосведомленного о волчьих нравах лагеря, тогда увезли на Медвежью гору. Ефремов сдержал слово. В тот же день меня выкликнули на этап. В кузов машины затаскивали, как нескладный груз, набили нас в него плотно и усадили на голые доски. И если я выдержал тряскую езду, и меня живым внесли в больничную палату, значит, и в самом деле возносились где-то горячие и искренние молитвы за меня, и провидение их услышало, ему угодно было сохранить мои дни». Спустя несколько дней меня осматривала комиссия из трех врачей и одного лагерного чина, очевидно, следившего за врачами. Меня и свидетельствовать не стали. Едва я предстал перед ними, дружно замахали руками. «Идите, идите, одевайтесь». Лишь один из докторов почему-то поинтересовался взглянуть на меня со спины. Очевидно, чтобы удостовериться, что сидеть мне действительно было не на чем. Сам я, разумеется, отлично об этом знал, так как сидел на костях. Впрочем, Не было не только ягодиц, но и икр, ляжек, живота, мышц на руках. Оставались одни маслы, как удряхлый клячий. Живые мощи, обтянутый кожей скелет до да череп с ввалившимися глазами. Про таких доходяк в лагере говорили «ворона пролетит», имея в виду промежуток между ляжками при плотно сдвинутых коленях.